Глава 15 «Привет, парень, как здоровье? Ты еще на свободе? А я слышал, ты против патриотизма. Не любишь патриотов?» Третий день подряд незнакомый голос трубки трубке нагло и бодро задавал одни и те же вопросы. Позавчера Турбанов дважды сухо осведомился, кто говорит, но ответа не получил. Вчера не выдержал. Да пошел ты со своим патриотизмом! А сегодня молчал и думал трусоватую мысль о том, что сейчас чуть ли не в каждом телефоне есть функция автоматической записи разговоров. Значит, где-то уже хранится звуковая улика против него, сотрудника министерства, куратора печатной продукции. Вроде совсем ничтожная мелочь, но мнительный Турбанов легко сумел вообразить публичную идеологическую порку с далеко идущими последствиями. «Попрошу предъявить аудиозапись», — говорит старший инспектор по делам, фрустрация, стоя лицом к залу, переполненному партикулярной публикой. Юный многообещающий секретарь тычет наугад бледными пальцами в планшетный столик, запуская поочередно то гимн бдительной молодежи, то армейский хор, умоляющий «Вернись с аренты, любовь моя», пока, наконец, подлый турбановский голос — не выкрикивает из динамиков на всю аудиторию. «Да пошел ты со своим патриотизмом!» И зал взрывается возмущенными криками. По наблюдениям Турбанова, ни один человек в их конторе не любил свою работу, но каждый смертельно боялся ее потерять. Все знали, что для покинувших госслужбу не по своей воле. Возвращение, как правило, невозможно. В коммерческие структуры увольных чиновников старались не брать, резонно опасаясь, что они притащат за собой политический хвост. Вечером снова заглянул на Дреев и, между прочим, спросил, что у тебя за проблема с Жабулаевым? Никаких проблем. Я зарубил его новый роман. Плохая книжка? Мягко сказано. А ты в курсе, что сынок Жубулаева женится на сестре замдиректора контрольного комитета? Турбанова передернула. «Ты уверен, что мне прям необходимо все это знать?» «Я тебя просто предупредил, будь осторожней. Этот крокодил уже названивает по всем инстанциям». Время от времени Агата и Турбанов играют в разных людей. Вечером они сидят в кафе номер 16 бывшем ресторане на шатырь. «А как ты относишься к обывателям?» Вдруг спрашивает Агата. «Хорошо отношусь». Они бывают очень трогательные. Тогда сегодня мы играем в такую милую мещанскую парочку. Он придвигает к ней тарелку с куриным филе и говорит с большим чувством. «Ешь, рыбка, птичку!» Агата нежно хмыкает. «А если бы здесь, например, кормили жареной рыбой?» «Ну, тогда бы я сказал, ешь, птичка, рыбку!» «Кажется, у них еще принято просить руку и сердце!» «Тогда чего мы ждем?» Вот я и собирался как раз. Дорогая, я хотел бы просить твоей руки. Вот она, левая. А как надо правильно отвечать? Надо отвечать тихо, я подумаю. И потом ставить корыстные трудновыполнимые условия. Я подумаю. И про условия тоже. Один миллион долларов нормально? Всего один. Хорошо, дорогая, я постараюсь. Агата выходит из ванной мокрая с полотенцем на голове, как в белой челме. Ты сейчас похожа на восточную рабыню из какого-то гарема. О, в таких людей мы еще не играли, в рабыню господина. Серьезная идея, надо попробовать. Значит, смотри, рабыня такая вся покорная и кроткая, а господин такой брутальный тиран. Турбанов выпрямляет лицо, прежде чем сказать молча «На колени, сука!» И в этот момент по комнате проносится что-то вроде шаровой молнии средних размеров. Агата встает на колени, обнимает его ноги и вдруг начинает рыдать. Что стряслось? Он тоже опускается на колени и прислоняется лбом к мокрой челме. Ведь бывает такое обожание, когда хочешь съесть предмет обожания. Вот, держись от меня подальше. Если серьезно, я очень боюсь тебя потерять. И еще сильнее боюсь, что ты меня потеряешь». «Всю свою жизнь я только и делаю, что теряюсь с самых малых лет. Потом я даже заподозрила, что мир подменили, и у меня до сих пор такое чувство, что мир подменен».